Я освободил свой рукав, сделал селям бедной затворницы и быстро удалился, давая дорогу четырем английским матросам, очевидно, близким друзьям Паши, потому что они вошли в дом без доклада, как близкие люди. На другой день утром, о слабость человеческая, я решил похвастать перед друзьями своим головокружительным успехом у турецкой дамы и рассказал все приключение, не утаив ни капельки.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 Спросил я старушку, которая вдруг сразу расцвела от хозяйки Новорева и даже кокетливо поправила выцветшую косынку на безволосой голове. «Ма, она говорите, что вы не моги приводить себе на квартиру даму. Она говорите, что это неприлично, что это цесный дома, что нельзя даме водить». «Какую даму?» — остолбенил я. «Я никого не приводил». «Она это говорите на меня».